Комната почти не изменилась. Все та же пыль, все те же книги, кровать под балдахином, накрытая бархатным покрывалом. Лишь утренний свет в окне отдавал зеленью, создавая ощущение, что я нахожусь под водой. Первой мыслью было уйти, сбежать отсюда как можно скорее. Но затем я подумала, что другого шанса может и не представиться, поэтому стоит выяснить, наконец, мучающий меня секрет. И я принялась оглядываться в поисках лошади. В комнате её не оказалось. Я подошла к окну, выглянула во двор. Маленькое зелёное солнце сверкало над крышами. Второе, обычное светило, показалось лишь краешком. День будет жарким, почему-то подумала я. Во дворе лошади тоже не обнаружилось. Там вообще никого не было. Лишь куст лениво шевелил сухими ветвями, ужасно похожими на пальцы. Я подошла к столу. Книг здесь тоже было в избытке. Взяла одну наугад, но буквы оказались незнакомые, похожие на разбегающихся паучков. Полистала в поисках картинок, ни одной не обнаружила. Положила на место и наткнулась взглядом на чернильницу, стоящую на стопке бумаги. Открыла, заглянула внутрь, почти пустая, лишь на самом дне посверкивала черная жидкость. «Не думая, что делаю?» Словно кто-то другой водил моей рукой, я схватила перо и, окунув его в остатки чернил, вывела на верхнем листе: "Привет. Я Лула. Что у вас тут стряслось?" В комнате на мгновение потемнело, словно гигантская птица пролетела за окном. Опомнившись, я вернула перо на место, закрыла чернильницу и сунула листок в карман, чтобы не оставлять следов. Бросилась к двери. И уже хотела ее распахнуть, когда она открылась сама и в комнату шагнула лошадь, не сводя с меня горящего взгляда. Я попятилась, наткнулась на стопку книг, запнулась и упала. Подойдя, лошадь склонила голову, и я обнаружила, что никакое это не умертвие. Выглядела она вполне живой, хоть и сильно истощенной. И неприятный запах исчез, фыркнув мне в лицо. Зверюга подняла голову и посмотрела на меня изучающе. А потом и вовсе отошла в дальний конец комнаты к шкафу и стукнула копытом в дверцу, словно предлагала открыть. Я посидела, подумала, а затем, решив, что терять нечего, встала и направилась к ней. В шкафу обнаружилась куча мужской одежды старомодного фасона. Жабо, панталоны, кружевные воротники. Внизу красовались высокие сапоги с отворотами. На полочке справа стояла деревянная шкатулка. Я замешкалась, пытаясь понять, стоит ли ее открывать, но после ободряющего толчка в плечо все-таки рискнула. Внутри оказался перстень абсолютно простецкого вида, серебряный ободок с маленьким красным камушком. Достав, я положила его на ладонь и снова посмотрела на лошадь. Она нетерпеливо фыркнула, и я решилась. Надела его на безымянный палец и с удивлением обнаружила, что подошло оно идеально. Я прислушалась к себе. Новых ощущений не обнаружила. Похоже, колечко и впрямь было самым обычным. «Ну и ладно», — подумала я, любуюсь находкой, зато симпатичная. Развернувшись, лошадь потрусила на выход, видимо, посчитав миссию выполненной. Я, немного помешков, отправилась за ней. Уходить зверюга не стала. Остановилась возле двери и посмотрела на меня. «Как скажешь», — сказала я и, повиную импульса, протянула руку, чтобы ее погладить. Шкура под рукой оказалась холодной. «Кожа до кости», — подумала я с жалостью и произнесла. «В следующий раз принесу тебе травки». Лошадь фыркнула. Не то насмешливо, не то удивлённо, и я решила, что всё-таки пора возвращаться. Трина там, наверное, с ума сходит. Взявшись за ручку, я открыла дверь, уверенная, что сейчас окажусь в своей общежитской комнате. Не тут-то было. В лицо мне ударил ветер, окутывая запахом трав, и я увидела зелёную лужайку, посреди которой высилась странная конструкция. То ли дом, то ли просто нагромождение брёвен. Оттеснив меня, лошадь отправилась туда первой. «Вот и славно!» — мелькнула мысль. «Травку можно не нести, здесь отъесться!» И я следом за животиной перешагнула порог, решив чуть-чуть оглядеться и уж тогда обязательно вернуться к себе. Лужайка оказалась большой, трава сочной. Кое-где даже пестрили цветы, над которыми кружили пчелы. Моя четвероногая спутница тут же принялась набивать брюхо. И я, решив, что теперь она точно не пропадёт, обернулась, чтобы отправиться домой и похолодела, обнаружив, что дверь исчезла.